Глава сороковая. Доктор Густав кивнул головой, сказал, что он много читал на сайтах об этом, так сказать, в познавательных целях. Также он сказал, что пока он сделал будущей роженице укол, который ослабит родовую деятельность на несколько часов. Сейчас ее обследует кардиолог, пока роды не начались, чтобы решить, сможет ли она перенести роды или срочно делать кесарева. Вы ведь останетесь? «Думаю, вам интересно, что скажет кардиолог?» – спросил доктор Густав. «Мы бы остались, но малышу нужно домой. Да и знаем мы, что все с сердцем нормально. Мне лично подтверждение не нужно. Откровенно говоря, я немного устал. Это требовало от меня некоторых усилий, поэтому хотелось, чтобы нас подвезли назад до того места, где мы оставили машину. Естественно, господин Владимир, сейчас вас отвезут». «И вы не будете против, если я дам отцу этой женщины ваш телефон?» «Если это необходимо, я согласен», — ответил Владимир. Дальше он сообщил Зое, что они сейчас едут домой, и рассказал содержание разговора. Уже сидя в своей машине, Владимир получил сообщение, что сердце работает как новое. Он ответил, что очень рад, что и мама, и ребенок спасены». Андрейка сразу уснул в кресле и не проснулся, даже когда его внесли в дом и расстегнули комбинезон. Его нужно было уже купать и кормить, поэтому они долго не задерживались. Покормили графа, угостили домового Фауста и сразу вернулись в Москву. Она прописалась уже в новой квартире вместе с сыном, поэтому поменяла детскую поликлинику. И вот сегодня они шли знакомиться за одно и очередной осмотр. Зоя с Владимиром были очень удивлены. Это была совсем новая поликлиника. Сразу видно, главврач на своем месте, и коллектив был соответствующий, начиная от санитарки. Никаких очередей, все было согласно записи. Врач была хоть и молодая, но свою работу любила и знала. Она осмотрела малыша, как говорится, от и до, причем Андрейка ей только улыбался. Все было в норме, малышу было уже девять с половиной месяцев, а он уже хорошо стоял. Врач сказала, что он может пойти через неделю, и Зое нужно будет все убрать наверх или закрыть все шкафы. В общем, и Владимиру, и Зое прием очень понравился. Не успели они доехать домой, как пришло сообщение, что ему пытаются дозвониться из роуминга. Отвечать Владимир не стал, тем более в такси. «Скорее всего, доктор Густав, нужно бы отправиться туда и перезвонить», — предложил Владимир. Конечно, он хотел бы, чтобы и Зоя присутствовала при разговоре, но никогда и ни на чем не настаивал. Тем более, что Зоя потихоньку учила немецкий язык. Давай быстро переодену Андрейку после больницы, да и сами руки помоем и отправимся к тебе. Думаю, полчаса большой роли не играет. Зоя старалась в общественные места одеть сына в те вещи, которые она сама связала, то есть с защитой. А так как она вязала очень хорошо и аккуратно, Вещи получались ничем не хуже покупных, поэтому в поликлинику, как и к доктору Густаву, она надела на сына связанный ею комплект. Она успела похвалиться дому и Лилит, что Андрейка скоро будет ходить и что больница прекрасная, врач грамотный. Зоя Николаевна, если вам нужно просто переговорить там по телефону, оставь сына на нас на полчаса, поговорите, а если нужно дольше присутствовать там, тогда вернешься за сыном. Так и решили. Оставили Андрейку в манеже под присмотром хранителей, а сами быстро переместились в загородный дом. Это звонил не доктор, а сам герцог, который приглашал их в его, как он выразился, дом, чтобы отблагодарить их за спасение дочери и внука. Я очень польщен таким приглашением, но среди таких, как я или моя супруга, не принято появляться на людях. Мы можем встретиться где-то на нейтральной территории. Прошу понять меня правильно ответил Владимир. Возникла пауза. Потом герцог ответил, что он принимает предложение, ведь он не хочет оставаться неблагодарным. Владимир предложил небольшое и уютное кафе, где он часто бывал и бывает до сих пор. Хозяин, насколько Владимир его уже знал, никогда не подставит своего постоянного клиента и вообще очень порядочный ресторатор. Здесь можно было и посидеть с незнакомым человеком, который не хотел быть узнанным. Они согласовали время, Владимир выслал координаты навигатора. «Ну что, же, на, иди домой, одевайся нарядно. Может, и в парикмахерскую сходишь, волосы уложишь. Три часа тебе хватит? Я сейчас также перейду, только соберу, что надеть на себя. Тебе ведь нужно уйти в парикмахерскую. Не понесешь же ты с собой туда ребенка и на два часа не оставишь с помощниками». Так и решили. Зоя попросила, чтобы ее волосы заплели в косы и выложили их короной. Как раз летом она немного укоротила их при помощи огня в парикмахерской в Кракове. Девочки управились за час, заодно сделали ей макияж, незаметный. Домой она прибежала почти впритык, муж уже был одет. Вопрос был, оставить сына или взять с собой. Решили брать, пусть привыкает к общению с голубой кровью. Да и кто знал, как затянется встреча, сын захочет кушать или попить. Они приехали практически за две минуты до намеченной встречи. Зоя вынула сына из кресла, переложила его в коляску, и они зашли в кафе. Им хозяин этого заведения накрыл стол в самом углу. Только Зоя с мужем села за стол, установив коляску с сыном напротив выхода, чтобы ему было интересно за всем наблюдать, как появился герцог. Он заказал себе только немного выпивки, от еды отказался. Оказалось, что его род практически прерывался. Зять, хотя также относится к знати, но ниже по статусу, также было печален отсутствием наследника. Они и сами не знали, что у дочери такая проблема. Они ревностные католики, венчались в церкви, и поэтому развод практически невозможен. Простите, я сначала не поверил, что такое возможно. Я обратился к доктору Густову как к самому лучшему специалисту в этой области – но он дал мне лишь 10% того, что кто-то из них останется жив. И совсем не дал шансов, что выживут оба. А потом, когда вы уехали, и дочь осмотрел специалист, который наблюдает ее уже 10 лет, он был в шоке от того, что он увидел на мониторе. Тут их светлость отпил глоток вина, которое оказалось очень даже приличным, несмотря на такое неказистое место. На вопрос, почему они сразу уехали, Владимир сказал, что с ними был сын, и тот хотел кушать. Да и чего ждать, он не сомневался в их совместной с женой работе. Герцог засмеялся, спросил, как лучше отблагодарить их, на что Зоя ответила, что на их усмотрение. Герцог снял с пальца свое, как они поняли, фамильное кольцо и отдал Владимиру, а Зое отдал ключи от новой машины, которая сейчас стоит во дворе. «Благодарю вас, ваша светлость!» «Но я советую попробовать здесь седло ягненка. Это их коронное блюдо, и повар готовит его отменно. Уверяю вас, после него вы будете частенько сюда наведываться. И здесь не только отменная кухня. Хозяин умеет держать язык за зубами, поверьте». Герцог сделал заказ. Официант принес тарелку с кашей и для маленького Андрейки. Герцог, между тем, расспрашивал, как долго здесь находится Владимир. Узнав, что более 50 лет... Уважительно кивнул головой. Они с удовольствием поужинали. Правда, долго не задерживались, так как сын начал капризничать. Зоя вышла с ним во двор, заодно и оценила машину. На сиденье водителя лежали и документы на машину. «Надо же, даже узнал мое имя за столь короткий срок. Наверное, у доктора Густова Внук у Герцога родился здоровым, доношенным. Мама с ним побудет в больнице дня 3-4. Счастливы все». Но нужно будет проверить его родню, ведь кто-то постарался. Не зря до двадцати трех лет у девушки ничего не находили, — подумала Зоя. Когда герцог с Владимиром вышли во двор, Зоя высказала ему свои сомнения.